Крысы. Глава первая. Вторник, двадцать восьмое марта. Сегодня утром я ходила в моро, и оказалось, что судно Ру снялось с якоря куда-то уплыло. Да и остальные речные скитальцы — Бланш, Зазет, Сафир, Махмед — готовятся отправляться дальше, вниз по течению, и уже пакуют свои вещички, собирают горшки и сковородки, сжигают мусор, закупают припасы и затаптывают костры. Что же послужило причиной внезапного исхода? По-моему, я догадываюсь. Крысолов только начинает с крыс, а потом принимается за детей. Сколько из них уже тайком посетили Моргану, украдкой проскользнув в пурпурную дверь ее салона. А сколько я услышали ее призыв. Почувствуй меня, найди меня, следуй за мной. Райно пытался мне помочь. Его проповеди стали почти яростными. Сегодня утром он, судя по всем отзывам, вещал о коррупции в нашей среде, но внезапно умолк, так и не назвав Моргану. Надо мне снова с ним поговорить. Воздействие нашей последней беседы оказалось не столь долговременным, как мне хотелось надеяться. К тому же Рейно явно чем-то огорчен или озабочен. Его мысли окрашены печалью и окутаны дымом. Мне всегда казалось, что его мысли прочесть нелегко. Человек он слишком закрытый. Но сейчас он от чего-то сильно переменился и кажется лёгким и хрупким. точно лист бумаги над огнём, который вот-вот вспыхнет. Смерть Нарсиса, похоже, как-то особенно его потрясла, но я не понимаю, почему. Они ведь никогда не были друзьями. Хотя, конечно, для Рейно этот старик — часть его детства. Может, я именно поэтому постоянно вижу дым в его мыслях? Или же этот дым скрывает нечто совсем иное? Розет тоже стала какая-то далёкая. Не хочет помогать мне в шоколадры, и ей, похоже, безразлично, что речные люди так спешно покидают Маро. Она странно взволнована завещанием Нарсиса и своей новой дружбой с Яником Мантуром, и из-за всего этого в последние дни буквально сама не своя. Вскакивает от каждого резкого звука, а иногда и вовсе без причины, прямо как кошка в неспокойный ветреный день. И в ней появилось что-то ещё. Что-то почти похожее на гнев. Я не знаю, с чем это связано. Моя зимняя девочка всегда была такой милой, такой предсказуемо сумасбродной, а сейчас она стала какой-то грозной, сосредоточенной, стремительной. Хлопнет дверью и сразу взлетит к себе наверх, а бамуточнуюхмеляющуюся горгулья скорчит мне рожу и потащит за ней следом. Вчера вечером Розетта вовсе вернулась домой со слезами на глазах, а под ногтями у неё была чёрная земля. И я решила, что она, наверное, сажала цветы у могилы Нарсиса. Ну что ж, достаточно безобидное времяпрепровождение. Зато сейчас она держится вдали от этого тату-салона. А Моргана по-прежнему остаётся неуловимой. Во всяком случае, для меня. Я ни разу не видела, чтобы она выходила из дома хотя другие люди говорили мне, что она частенько это делает. Гийом, например, дважды видел ее возле церкви, и Жозефина как-то встретилась с ней на рынке. Она несла целую корзину баклажанов и большой пучок левкоев, пахнущих ночью. «Я ее по твоему описанию знала», — рассказывала мне Жозефина, заглянув ко мне с утра, чтобы выпить чашечку мокка и заказать к Пасхе шоколады для Пилу и его друзей. «Это правда, что у нее ног нет?» Я сказала, что, насколько я знаю, это действительно так, и она носит протезы. Жозефина с сомнением на меня посмотрела и сообщила, что на рынке Моргана была в сапожках. Может, ты и права, но я рассмотреть не успела. Я с ней совсем недолго разговаривала, сказала она, маленькими глоточками прихлёбывая крепкий мокко, но я заметила, как её щёки вспыхнули румянцем и поняла. Она не хочет, чтобы я знала, сколько времени они с Морганой на самом деле беседовали. И что-то еще промелькнуло в ее мыслях. То ли цветная полоска, то ли нитка дыма. И это выглядело уже почти двуличием. «Подумываешь сделать себе тату?» — спросила я чуть насмешливо, словно давая понять, как это нелепо. И тут же, едва успев проникнуть в мысли жозефины увидела там яркие пятна света, похожие на солнечные зайчики, пробивающиеся сквозь листву. А затем дубовую ветку с желудем и двумя молодыми зелеными листками. Почувствовав, что у меня подгибаются колени, я прошептала. «Значит, тату ты уже сделала». Жозефина вздрогнула от неожиданности и страшно смутилась. Потом неловко рассмеялась, еще больше покраснела и попросила, «Ты только пилу не говори!» И на мгновение она стала удивительно похожа на ту молодую женщину, которая много лет назад воровала у меня в магазине шоколад и прятала его от своего мужа. «Он все равно эту татуировку никогда не увидит. Я ее вот здесь сделала». Жозефина приложила обе ладони к животу. «Дубовые листья для силы и стойкости, а желудь — это для пилу, чтобы он всегда при мне был». Она снова как-то странно засмеялась и воскликнула. «Нет, просто с ума сойти, да? Ведь даже в голову прийти не могло, что я когда-нибудь захочу что-то такое сделать». А потом я вдруг всё время стала думать об этом, и в один прекрасный день просто вошла в салон. И встретилась с ней. Только не знала, о чём её попросить. Но стоило нам начать разговор, и я сразу почувствовала... Почувствовала, что она буквально мысли твои прочла. Жозефина опять засмеялась. «Вот именно! А я-то думала, что ты у нас одна такая!»